вырвал циркулюс у спорщиков, пока не сломали. — Тщетно пытаетесь вы обрести надлежащую точку, — сказал он. — Зрите же, как поступать славный Эвклидос учил. Ну, с Эвклидосом-то и дурак точку найдет, только оказался она далеко за пределами чертежей, на белой льняной скатерти. Вот такой итог заставил всех разинуть рты, — И совсем было хотели поднять китовраса насмех, как в светлицу влетел, распихав крыльями стражу петух будимир. Он в мгновение ока очутился на столе и стал долбить новообретенную точку. В скатерти образовалась дыра, полетели деревянные брызги из столешницы. «Птица врать не станет», — робко промолвил жихарь. и почесал наказанную спину. У нее голова маленькая, чтобы врать. — Совершенно верно, — сказал царь Соломон. — Петух умен, а мы с вами должны разодрать одежды и посыпать головы каким-нибудь там пеплом. Ведь кончилась-то не земля, а человеческое знание о ней. «Меня учили сэр-царь и сэр-князь, — сказал принц Яртур, — что за чистым морем лежит некая обширнейшая страна. Друиды установили это по полету птиц, какие-то кольца на лапках». Он смешался. «Впрочем, я всего лишь кхм, воин». Нурдаль Кожаный Мешок наверняка ходил туда в молодости — потому что он везде бывал, — поддержал жихарь. Но он помнит только про то, что там награбил. А какая земля, кто на ней живет, не добьешься. Уж кто-нибудь доживет, коли их можно грабить. Миктлан, — вдруг сказал он и напугался незнакомого слова. Полуденная роса в стране Миктлан в адских вертепах Откуда этот самый Миктлан объявился в голове? Богатырь ведать не ведал. Он закрыл глаза и явственно почувствовал, как нож вспарывает его грудь, а когтистая рука вырывает оттуда сердце, над ним склонилось костистое, раскрашенное лицо, голова убийцы венчалась высокой, причудливой прической, волосы навсегда были скреплены засохшей кровью, — Глубокий бас причитал, полные печали. Остаёмся мы здесь, на земле. Где то дорога, что ведёт нас в Мектлан, Вместо нашего спуска, в страну лишённых плоти? Есть ли там действительно жизнь в этой стране загадок? Вот что значит бегать за девушками, Вот что значит проявлять невоздержанность, Последние слова насчет девушек, впрочем, произнес не кровавый злодей, а хозяин гарема на тысячу голов. Царь прикладывал к колбу жихаре холодную мокрую тряпку, сам богатырь разлегся на лавке. «Только подучей мне и не хватало», — опечалился он. «Как вы себя чувствуете, сэр, брат?» — спросил принц. — Мне бы не хотелось отправляться в страну Микплан одному. Судя по тому, что вы говорили, это довольно скверное место. Жихарь сорвался со славки. — А что я говорил? — А то и говорил, что нечего туда ходить, — строго сказал князь Микромир. — А я так думаю, что нет нужды ходить так далеко, — сказал премудрый Соломон. Спуски в адские вертепы встречаются и в других местах. Нужно только поспрашивать. — Все-таки в стране Мектлан есть где разгуляться доброму мечу, — воскликнул Яртур. — Ваше видение вопиет. Мы отучим их мазать волосы кровью. — Так вы тоже это видели? — ужаснулся жихарь. — И видели, и слышали, — сказал царь Соломон, — такое сильное видение было у тебя, что и нам немножко досталось. Он подумал и добавил, — вот как силен яд полуденной росы. Можно себе представить, что там творится. Истинно, ступайте со мной, там вы спокойно проживете жизнь, а по грехам своим попадете в случае смерти прямо в Шеолл. где тоже-таки не сахар, но все-таки. Ваш Мидгардерн еще не скоро проглотит себя целиком. Вот чего наш Левиафан никогда бы себе не позволил. Зачем вам брать на себя то, от чего давно отступились и мудрецы, и герои? И потом, если у вас все получится, хорошо я буду выглядеть со своими стихами про возвращающийся ветер. «Где наша не пропадала?» — решил про себя Жихарь. «А я знаю, где она не пропадала. Вы спятили Гоим, и старый Соломон спятил вместе с вами. Ему хочется уже стать молоденьким царевичем, и чтобы все кричали «Самсон побил тысячи, а Соломон десятки тысяч». Только вот почему-то ему... Ещё хочется умереть в своей постели, а до неё идти, идти, причём в другую сторону. Царь медленно сел на лавку и погрузился в бездну своей премудрости. только